с канатными плесуньями, откуда с утра до ночи доносились громкие звуки всевозможных инструментов, барабанов, цитр, скрипок, литавр, колокольчиков, сопелок, валторн, бубнов, волынок, немецких дудок, английских рожков, свирелей, свистулик, флейт и флажолетов. В большой круглой палатке выступали прыгуны, с которыми не смогли бы тягаться и современные перенейские скороходы, дульма,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 «Все перехватил человек, который смеется. Это произошло в мгновении ока. Кроме зеленого ящика, не признавали больше ничего. Побежденный хаос оказался хаосом-победителем», — говорил Урсус, приписывая себе половину успеха Гуимплена, или, как принято выражаться на актерском жаргоне, «оттягивать скатерть к себе». Гуимплен имел необычайный успех. Однако это был только местный успех,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 Она не приняла таких размеров, чтобы вызвать эхо в большом городе. Во всяком случае, на первых порах. Но и саутворка достаточно для честолюбия клоуна. Урсус говорил «Мешок с выручкой, словно согрешившая девушка, толстеет прямо у вас на глазах». Играли Урсус-Рурсус, затем побежденный хаос. В антрактах Урсус показывал свои способности энгостремита, давая сеансы чревовещания.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 превращенный в портер, заполнялся бедно одетой, но восторженной публикой. Это были лодочники, носильщики, корабельные плотники, рулевые речных судов, матросы, только что сошедшие на берег и тратившие свое жалование на пирушки и женщин.